Глава сорок Вернувшись в камеру, Ричард лег на кровать и прочитал письма от Дорин и еще пары поклонниц. Он написал несколько писем и заснул, и ему привиделось, что он попал в ад к сатане с лицом точь-в-точь, точь, как у Фила Хелпина. Вздрогнув, он проснулся посреди ночи в холодном поту и больше не смог уснуть. Несколько часов он читал Карлоса Кастанеду, задремал, и охранник разбудил его в суд. Он не хотел туда идти. Ричард рассматривал суд как полнейший фарс. Ненавидел на нем присутствовать, но выбора у него не было. Выругавшись, он сел, пребывая в самом отвратительном настроении. Хелпин показал присяжным видеозапись опознания. Он хотел раз и навсегда прояснить все неясности и отмести любые обвинения в том, что в ходе опознания допущено что-то предосудительное. Свет был приглушен, и 35-минутную ленту смотрели в тишине. Присяжные видели, как Ричард вышел из шеренги пяти других мужчин, дошел к краю сцены, сказал несколько слов и вернулся в строй. Когда запись закончилась, суд ушел на обед. Первым свидетелем после перерыва была бывшая подруга Ричарда Донна Майерс, прилетевшая из Сан-Франциско вместе с Эрлом и Диди Грег для явки в суд. Из всех людей в мире Ричард меньше всего хотел видеть в суде Донну Майерс. Она была первым человеком из вызванных на трибуну, кого он действительно знал на воле, и когда ее привели к присяге, он сердито посмотрел на нее. Хелпин показал ей фотографию, на которой она опознала Армандо Родригеса. Затем Хелпин спросил ее, знает ли она кого-нибудь за столом защиты. «Ричард Рамирес Уитни», — сказала она. Судья тайно спросил, к чему относятся показания Донны, и Хелпин сказал. «Вероятно, они касаются всех». Донна описала свою первую встречу с Ричардом, когда она поехала в эль навестить Армандо в 1979 году. Снова она встретила его, когда он приехал навестить их в Ричмонде, Калифорния, где они жили с 1979 по 1981 год. В тот приезд Ричард у них задержался. Она переехала в Сан-Франциско, и Ричард часто навещал ее там, иногда с Армандой иногда один. Она заявила, что в последний раз он приходил к ней домой в августе 1985 года, 15 или 16. По ее словам, он пришел один, потом с Армандо. Он дал ей восьмиугольную шкатулку для драгоценностей, прося ее сохранить. Когда он вернулся ее забрать, дал ей браслеты три кольца, которые она затем отдала дочери Диди и сыну Ллойду Вороку уехавшему из Сан-Франциско с одним из колец и вернувшемуся в Юту, где он жил и работал. 30 августа Донна сообщила, что с ней связались полицейские из Сан-Франциско, Фрэнк Фелзен и Карл Клотс. Она рассказала им, где взяла украшения, но сказала, что не знает, как найти Рика. Он останавливается в разных отелях и не сидит на одном месте. «Можете ли вы рассказать нам, как обычно одевался подсудимый, когда вы его видели?» — спросил Хелпин. «Темные штаны, рубашка и темные туфли. Он когда-нибудь говорил вам, почему он так одет?» «Для того, чтобы хуже было видно ночью». «Он когда-нибудь рассказывал вам, чем занимается по ночам?» «Да». «Он сказал, что грабит людей». «Вы когда-нибудь видели обвиняемого в перчатках?» «На нем были коричневые тканевые садовые перчатки», — сказала она. Далее она рассказала, что Ричард часто приносил к ней домой украшения, а иногда отправлял их своей сестре. Однажды он дал ей 500 долларов и велел отдать их сестре, если с ним что-нибудь случится. Адреса он ей не назвал, только номер телефона и имя Рут. Хелпин спросил ее, видела ли она когда-нибудь у обвиняемого татуировки. «Нет, у него на руке была нарисована пентаграмма, но это была не татуировка, она была нарисована чернилами». «Подсудимый когда-нибудь говорил с вами о сатане?» «Да, он сказал, что тот высшее существо». Она засвидетельствовала, что Ричард действительно верил в сатану, что делало его нынешний внешний вид в солнечных очках, когда он сидел и смотрел на Донну, еще суровее. Она рассказала, что видела, как Ричард смотрел на выставленный на продажу пистолет Арманда. Ричард сказал, что хочет купить УЗИ. Когда Хелпин спросил ее, знает ли она, что Ричард делает с украденными вещами, она заявила, что у него был скупщик в Лос-Анджелесе. Ричард также показал ей ключи доступа от автомобилей Датсун и Тойота. «Было ли что-нибудь в зубах подсудимого, что бросилось вам в глаза?» – спросил Хелпин. Они были гнилые, один из них был сломан, и они потемнели. Она сказала, что второй раз он оставил ей деньги, 75 долларов. В итоге она отправила деньги ему в Лос-Анджелес на имя Рик Морена. Она заявила, что летом 1985 года видела Ричарда с японскими монетами в мешочках для денег. Хелпин спросил о весе Ричарда и его телосложении. Он жаловался, он вечно жаловался, что слишком худой. Он пил много какой-то фигни под названием «максимальный вес». Чтобы набрать вес? Чтобы набрать вес. Прокурор остался доволен. Он чувствовал, что Донна все трезво оценила и прямо указала пальцем на вину Ричарда. Рэй Кларк знал, насколько сильную боль Донна причинила Ричарду и готов был вступить с ней в серьезную битву. «Итак...» «Вы сказали мистеру Рамиресу, что у него не хватит смелости кого-либо убить?» — спросил он. «Да, мы говорили об этом. Вы сказали ему это, потому что знали его репутацию мирного и спокойного человека. Вы знали, что его репутация — это репутация человека, не прибегающего к насилию?» — уточнил он. «В общении со мной никогда не был жестоким», — сказала она. «Верно», — быстро согласился Кларк, ухватившись за возможность заставить Донну мэр оценить характер Ричарда положительно. «И он бывал в вашем доме очень много раз?» Она подтвердила, и это прибавило Ричарду очков. Кларк вернулся к неагрессивному характеру своего клиента. «Хорошо, а он действительно общался с кем-то из ваших родственников?» Она ответила утвердительно. Кларк спросил, с какими родственниками. «С дочерью Делин, с большинством моих родственников. У меня много детей, живущих в этом районе, большинство из них его знали». Адвокат задавал вопросы об Армандо Родригесе, подразумевая, что тот, возможно, был как-то причастен к преступлениям, в которых обвинялся Ричард. Кларк спросил, купил ли Ричард пистолет, который продавал Армандо, и она ответила отрицательно. Он расспрашивал ее, в каком именно состоянии были зубы Ричарда, когда она в последний раз его видела. При повторном прямом допросе Хелпин попросил Майерс описать Армандо Родригеса. Ростом около 175-178 см. Волосы темно-каштановые. У него усы, а волосы средней длины. Вы бы сказали, что он и подсудимый одного размера? Нет. Подсудимый выше и худее, Армандо немного тяжелее. Следующим свидетелем был Эрл Грег, парень, который первым обратился в полицию Сан-Франциско и сообщил им о Рике Рамиросе. Грег был высок, худ и неопрятен, и выглядел так, будто не доедал и не часто мылся. Он очень нервничал и, всходя на трибуну, украдкой поглядывал на Ричарда. Хелпин заставил его сказать присяжным, что тот знаком с Ричардом Рамиросом 10 лет и познакомил их его теща. Он видел Ричарда в доме Донны Майерс вскоре после Пасхи 1985 года. Ричард пытался продать ему пистолет 25-го калибра и показал ему мелкокалиберный черный револьвер. Хелпин предъявил ему пистолет, привезенный из Тихуаны, и Грег сказал, что он похож на пистолет, который ему показал Ричард. Он хотел за оружие слишком много, от 125 до 150 долларов за ствол. «Это дорого. Вот почему я их не купил», — сказал он. «У него также была пара винтовок на продажу», — добавил он. Кларк встал для перекрестного допроса Грега, который, по словам Ричарда, был белым отребьем, наркоманом и мелким грабителем. Кларк задал несколько вопросов о сумках, в которых у Ричарда были пистолеты, и о том, видел ли он их в какой-то момент в наволочке. Грег сказал, что они лежали в коричневой спортивной сумке с белыми ручками, и он никогда не видел Ричарда с наволочками. Он показал, что такой же пистолет, который Ричард предложил ему за 150 долларов, он купил новый в магазине за 53 доллара. Теперь Хелпин сказал, что у него есть несколько пропущенных свидетелей. Люди, которые были недоступны в верном хронологическом порядке из-за ранее принятых на себя обязательств. Он вызвал доктора Ирвина Голдена, судебно-медицинского эксперта, проводившего вскрытие Макса и Лелы Кнейдинг. Тот в чудовищных душераздирающих подробностях описал присяжным раны, нанесенные Кнейдингом. У Кларка к доктору Голдену вопросов не было. Прокурор объявил, что почти готов перейти к этапу ареста, но в понедельник к нему приедут несколько свидетелей из другого штата, и они спросили, можно ли отложить суд до тех пор. Кларк сказал, что у него нет возражений, и судья Тайнан отложил рассмотрение дела до понедельника, 3 апреля. Первым вызванным свидетелем был Джесси Перес. Он осторожно взошел на трибуну и дал присягу. Ричард ненавидел Переса. Ричард считал его крысой, стукачом, самой низкой формой жизни на земле, с которой ему доводилось сталкиваться. На Пересе были мятый пиджак, галстук и рубашка. Выглядел он так, будто неделю не спал. Он сказал присяжным, что немного плохо слышит, иногда носит слуховой аппарат, но не сегодня. Он признался, что убил человека в драке в баре в Техасе и был арестован за кражу со взломом пива из бара. Дорин скорчила гримасу отвращения, как будто от Переса дурно пахло. Ричард не мог сидеть спокойно. Находясь рядом с Пересом, он очень оживлялся, и каждое его движение сопровождалось звоном цепей, пугавшим Переса, чьи глаза постоянно бегали. Перес опознал Ричарда Рамиреса как человека, с которым его три года назад познакомил его сосед Рубен Рамирес. Чтобы заработать себе на жизнь, он возил людей по Лос-Анджелесу, в Тихуану и обратно. Ричарда он встретил на автовокзале компании Грейхаунд и начал возить его. Он несколько раз возил его в Тихуану и отвез на встречу с Филиппо Салана в парикмахерскую на Альварадо и Третий. Ричард сказал ему, что Салана должен ему денег, и Перес ждал в машине, пока Ричард разговаривал с Соланом. У Переса была девушка в Тихуане, которой требовалось оружие для защиты. И он спросил Ричарда, знает ли он, где его достать. Ричард продал ему в кредит за 50 долларов 22-й калибр. Перес, в свою очередь, отдал пистолет своей подруге. Хелпин показал ему фотографию зеленого пантеака Ричарда, и Перес сказал, что видел, как обвиняемый разъезжал на нем. Хелпин вернулся к пистолету, намереваясь вложить его в руки Ричарду. Прокурор попросил Переса рассказать присяжным о двух поездках в Тихуану, дабы забрать у подруги 22-й калибр. Перес рассказал, что узнал об аресте Ричарда по радио, когда вместе с сотрудниками отдела убийств шерифа пересекал мексиканскую границу. Он показал, что забрал пистолет, отдал его детективам по расследованию убийств и вернулся с ними в Лос-Анджелес. Первым вопросом Даниэль Эрнандес попытался узнать у Переса, заряжено ли было оружие, полученное им от Ричарда. «Совершенно верно», — сказал Перес. Даниэль не находил ничего, что помогло бы Ричарду, пока не спросил Переса, когда тот купил у Ричарда 22-й калибр. Перес сказал, что не знает и что ему нечего скрывать. Это он рассказал копам об оружии. Даниэль спросил его, не он ли говорил на предварительных слушаниях, что получил пистолет от Ричарда за девять месяцев до его ареста, явно задолго до всех нападений, кроме нападения на Винкоу. Перес сказал, что не помнит. Даниэль показал ему страницу протокола предварительных слушаний и попросил ее прочитать. После этого Перес сказал: Я не припомню, чтобы говорил об этом, я не могу сказать ничего определенного. Это нормально. Я задам вам несколько вопросов. Я старик, я не могу этого вспомнить, понимаете? Я не знаю, сокрушенно сказал он. Хелпину такой ответ не понравился. Даниэль спросил Переса, знал ли он о денежном вознаграждении за сведения о Ричарде. Перес ответил, что ему было известно об этом, но он думал, сумма составит полмиллиона, а не 80 тысяч долларов, разделенные между несколькими десятками человек. Перес перечил и не шел на сотрудничество с Даниэлем, часто делая вид, будто не понимает или не слышал его вопросов, заставляя Даниэля повторять. Даниэль безуспешно пытался заставить Переса признаться, что он был наводчиком ограблений разных воров. «Мистер Перес, когда вы были осуждены в Техасе за убийство, какое оружие вы применяли?» «Никакого оружия. Никакого оружия». «Каков был метод?» «Нож. Драка на ножах. Нож». «Хорошо. Значит, вы убили человека ножом?» «Мы поссорились в баре. Мой вопрос был, вы убили человека ножом?» «Ножом? Да». «Ну, а как еще я могу это сделать? Я зарезал его, и все, я был пьян». При повторном прямом допросе Хелпин спросил, «Вы когда-нибудь разговаривали с подсудимым о домах желтых?» Даниэль возразил. Судья Тайнан разрешил вопрос. «Он любил их грабить, вот и все», — сказал Перес. «Он сказал, почему?» «Грабить дома». «Грабить их дома? Почему?» «Почему он любил их грабить?» «Ювелирные изделия. Хорошо». «Он сказал, почему он выбрал дома людей с Востока?» «Потому что это легко и безнаказанно», — заявил Перрис. «Спасибо», — сказал Хелпин. «У меня больше вопросов нет». Даниэль встал и указал, что на предварительном слушании Перес ничего не сказал о домах азиатов. «Это потому что меня никто не спрашивал», — сказал свидетель. Судья тайном вскоре отпустил Джесси Перриса. Суд перешел к поимке Ричарда. Первым вызванным Йохельсоном свидетелем была Мануэла Вильянуэва. Заметно нервничая из-за того, что находится рядом с Ричардом Рамиросом, она рассказала суду, как мужчина пытался украсть ее машину, когда она сидела в ней на бульварах Индиана и Уитер. Но ей на помощь пришли друзья и его прогнали. Йохельсон вызвал Френка Морена, Фаустина Пиньона, Анджелу де ла Торре, ее мужа Мануэля и заместителя шерифа Андреса Рамиреса. Все они рассказали о своей роли в то знойное августовское утро последнего дня Ричарда на улице. Кларк делал все, что мог во время перекрестного допроса, но каждый из них излагал факты так, как они были ему известны. И никакие усилия Даниэля или любого другого защитника не могли изменить их в пользу Ричарда.